Часть вторая. Глава 1. Очень хочется пить, сонно пробормотала Вароара и осторожно повернулась на другой бок. Сейчас прошептал Савелий и встал. Нашарил на прикроватном столике стакан с водой. Жена приподнялась, не открывая глаз, протянула розовую руку. Выпила и со слабым удовлетворённым стоном Упала головой в подушки. Савели вышла из спальни, за спиной бесшумно сомкнулась китайская звуконепроницаемая дверь. Новинка обошлась в большие деньги, но неважно. Скоро такие двери будут стоять во всей квартире. Через полгода на свет появится Герц младший. Пора готовить дом к появлению нового живого существа. Ванна и включил режим подачи ледяной воды. Она пошла того пограничного градуса, когда из крана вот-вот начнет выходить натуральный снег. Вгляделся в зеркало. Будущий папаша выглядел неплохо, но бегущая по верху строка безжалостно оповестила об увеличении числа мимических морщин. плюс ноль целых двадцать пять тысячных процента за сутки, и падение индекса влажности кожи минус ноль целых три тысячных процента за сутки, обвисание верхних век плюс ноль целых семь тысячных процента, коэффициент дряблости плюс ноль целых четырнадцать тысячных и того общий темп старения выше среднего на четыре с половиной процента и выше индивидуального расчетного на две целых семьдесят семь сотых. Дальше пошел список рекомендуемых процедур. Герц не стал его изучать. Да, старею. Ничего удивительного. Кто работает, тот изнашивается. Осмотрел зубы позавчера заново покрытые красным лаком. Выхлебал литр Байкал Экстра Премиум Люкс, умылся тщательно и поспешил в кабинет. Достал из ящика старую зелёную горошину, проглотил. По утрам медлить нельзя. Перескочишь незаметно для себя границу между состоянием и мещитай день пропал. Отходняк коварен и накрывает быстро. Вроде бы минуту назад ты был бодр, планировал принять очередную капсулу одеца и пойти по делам. И вот уже ничего не планируешь, не одеваешься и не идёшь, а зависаешь как бы в паузе между предыдущей секундой и последующей, где-нибудь возле окна под лучами солнца. Не зачем планировать? Некуда идти, и так все хорошо. Но занятому мужчине, сыну двадцать второго века, отходняк не нужен, вернее нужен, конечно. Все знают, что отходняк гораздо приятнее, чем движняк. Именно отходняк и есть радость в чистом виде, ничем не замутненные, рафинадные удовольствия от жизни. Но те, кто предпочитает второе состояние, очень быстро превращаются в конченых, и им достаточно нескольких месяцев. Активные современные мужчины не злоупотребляют вторым состоянием. Они жрут мякоть стебли каждое утро и весь день пребывают в движении. Особенно хороша в таких случаях возгонка мне ниже седьмой. Савелий Герц шеф-редактор журнала Самый-самый употреблял девятую и десятую. Завтракать не стал. В принципе, девятая возгонка позволяет есть даже мясо, правда, в небольших количествах, чтобы никто не заподозрил. Вообще, все степени очистки мякоти выше седьмой настоящий прорыв. Хочешь, ешь жирную пищу, Хочешь пьёшь алкоголь, хочешь работаешь. Можешь даже сделаться мрачным, угрюмым и злым. Только вся твоя работа и угрюмость и злость происходит снаружи, а внутри радость в чистом виде. Вся до последнего грана принадлежит тебе и никому больше. Вместо завтрака он выпил ещё два бокала премиум люкс и принял ванну с тоником. Когда содержимое капсулы стало действовать, закрыл глаза, задержал дыхание и погрузился с головой. Каждый продвинутый травовед знает, первая минута самая интересная. Внешнее стремительно отходит на дальний план. Остаётся только безудержное весёлое любопытство к самому себе, к внутренним процессам, к физиологии. Ощущаешь вибрации каждой клетки, Бег крови по артериям горячими резкими толчками, по венам медленно и сладко, так густой крем ползет через кондитерский шприц. Чувствуешь рост ногтей и волос. Точно знаешь, какая из многих десятков ресниц выпадет сегодня днем. Нервы гудят, как провода под током. Все удивляет и забавляет, вплоть до накапливания пота в железах. Вы нырнул, вдохнул, рассмеялся беззвучно. Это первое состояние, отравоядные братья мои. В народе его называют движняк. Это девятая возгонка. Она стоит каждого рубля из потраченных тысяч. В последний раз взял оптом полугодовой запас 180 капсул со скидкой. Предлагали по дружбе, но Герц не любил друзей и всегда платил наличными. Впрочем, друзья не настаивали. На то они и друзья одно сплошное дружелюбие или наоборот пуля в спину. Впрочем, он до сих пор почти ничего не знал про друзей. На то они и друзья, чтобы про них никто ничего не знал. Протянул руку через борт ванны, не глядя, нащупал брошенный на пол халат, в кармане халата маленький толстый томик. Пластиковые книги удобны, их можно листать мокрыми руками. В прошлом месяце Филиппок по заданию Герца делал большую статью о культовых текстах траваедов. Выяснилось, что вся полиграфическая продукция многочисленных зеленых церквей, общины, сект, будь то священная тетрадь последователей Иоанна Стебляядисьего или бессмертные скрежали храма травы, изготовлена с применением новейших технологий. Каждая книга не имеет встроенный микрочип. Однако не для выкачивания мелких сумм с банковских счетов наивных новичков, как когда-то предполагал Савелий. Всё оказалось хитрее. По сигналам чипов отслеживалось не только местоположение каждого томика, но и сам процесс чтения. Компьютеры зелёных храмов фиксировали, сколько раз за день или в месяц или в год открывается каждая конкретная книжечка и на каких страницах, какие главы внимательно изучены, а какие пролистаны. Статья Филипка наделала шуму. Постфактум выяснилось, что после её выхода спрос на мракобесное чтиво, термин Патриарха Всея Москвы и Сибири, Резко подскочил. Из общения последователей Иоанна Стебля Ядисьева в редакцию даже прислали подарки. Кстати, вполне светские. Лунный тур на двоих эконом классом. Герц приказал отослать обратно. Журнал самый-самый вне политики и религии. Презенты принимаются только от рекламодателей. Он раскрыл томик, стал читать. И сказано было ему так: О человек, пять тысяч лет ты бьешь себя кулаком в грудь и кричишь: Я человек. А когда тебе говорят продолжай, ты замолкаешь, ибо не знаешь, кто ты есть. Бог ли ты? Нет. Ни мига единого не был ты богом и ни мига единого не будешь. Бог разрушает. Бог создаёт, и это одно и то же действие. Ты же совершаешь тысячу-тысяч действий в попытке создать, и всякий раз, начиная создавать, заканчиваешь тем, что разрушаешь всё, что создано тобой, и ещё многое, что создано не тобой. Зверь ли ты? Нет. Зверь убивает только ради пищи. ты убиваешь ради идей, ради забавы, ради гордыни, ради облегчения немощи своей, и всегда найдёшь тысячу-тысяч причин, чтобы убить. Камень ли ты мёртвый? Нет, ты не камень, ты живой и породишь потомство живое. А камень имеет от Бога привилегию не родить потомства. Еще сказано ему было: так, ты есть стебель. Внизу ты укоренен, в верху свободен. Под тобой черный прах, над тобой свет прозрачный. Твои корни в опрахе останков предшественников твоих. Оттуда берешь ты половину силы. Твое тело... в лучах жёлтой звезды, в облаки светопрозрачного, оттуда берёшь ты вторую половину силы. Не пытайся брать только внизу или только наверху. Лишённый корней, обнимающих прах предшественников, ты погибнешь. Лишённый светопрозрачного, ты не способен расти. Потом сказано было так: Ты есть стебель, и вот удел твой, чтобы взять половину силы внизу, обнимай корнями как можно больше праха предшественников. На их костях ты процветаешь. Запомни и всем скажи и повторяй каждый день. Нельзя процветать иначе, как на костях предшественников. Чтобы взять вторую половину силы на верху. Ищи свет прозрачный, воздвигайся как можно выше, над то тебе даны все дни твоей жизни. И ещё сказано было: ты есть стебель, и как у тебя две половины силы, так у тебя две половины планеты. восдвигнуться как можно выше повсюду искать лучей жёлтой звезды есть первая половина планиды самому стать прахом есть вторая половина планиды стань прахом смешайся с прахом подобных тебе чтобы укоренился последователь твой сын и сын его сына потомок и потомок его потомка из колена в колено из рода в род как ты сам укоренён так укоренится в твоём прахе потомство твоё